Глава восьмая Царицын кишел революционным народом. Красная твердыня. У входа в обшарпанный особняк висел кусок фанеры с надписью «Федерация анархистов Черноморья, Азовщины и Поволжья». Между особняком и скособоченным домишкой покачивался на легком ветерке лозунг-растяжка «Превратим Царицын в центр мировой анархии». Белые буквы расплылись от дождей. Черное полотнище было в пятнах, но это не смущало тех, кто решил превратить. Благо, весенние дожди уже дали дорогу раннему лету. У входа в особняк толпились люди, одетые кто во что горазд и вооруженные чем попало. Встречи, объятия. И здесь, на улице, и там, в коридоре особняка, куда протискивался со своей компанией Лев Казадов, к этой компании и примкнул Нестор. — Дайте пройты, братцы! — звучал бас Задова в многолюдном коридоре. — Левка, ты! — раздался чей-то удивленный возглас, и уже Левка, как медведь, тискал такого же, как и сам, огромного грека анархиста Ганжа, дружище. Ну, — но я слыхавшу тебя в былы, клянусь Одессой, то Ганоцкого в былы, а для меня лёвочка еще не отлили ту пулю. Наконец Задов вспомнил о Махно, который с любопытством наблюдал. — за встречи двух друзей. «А это знаешь кто?» — Левка указал на Махно. «Не смотри, шо ростом не в нас с тобой. Это же тот самый черт рогатый Нестор Махно. Ну, тот шо раком поставив все Приднепровье». «Махно? Ну, я же, слыхав». И Ганн же вдруг ударил себя ладонью по лбу. «Подожди, вчера слыхав? Че позавчера? Ну да. Тут тебе какой родич шукает. Я йогусь йод не видел». — Ты что, вот дружаня, иди так пряменько по коридору, свернешь налево, найдешь шестую комнату, он там уже третьи сутки подушку давит, если только не помер с голоду. Нестор протискивался сквозь гомонящую толпу, толкнул дверь шестой комнаты и увидел дремлющего, несмотря на окружающий шум и суету человека. Лица не было видно, он уткнул голову в колени и обхватил ее руками. Махно присмотрелся затем тронул спящего за рукав. Тот мгновенно проснулся, вскочил, бессмысленно таращи глаза. — Гриня! Григорий! — удивился, махнул. — Ты як здесь? Чего? — Тебе шукав. Больше месяца. — В Ростове за тобой разминувся. Потом в Калитве тебе люди видали, ище в калачи. Я так и решив, что тебя в царице не надо шукать. Тут все штабы... — Ну ладно, наговоритесь пробасил вошедший следом за Нестором Левка. Пошли крышу шукать. Вот тут -вот народу я к селедке в боке. А ночевать же где-то надо. Но Махно был озабочен грустным, даже скорбным видом брата, который как будто силился что-то сказать, но не решался. Григорий осунулся, потемнел лицом, зарос щетиной. — случилось гриц спросил Нестор. — Да, потом. — Нестор понял, произошло что-то серьезное. Разбрат бросился на его поиски. — С что-то? — Ну, говори, не тяни душу. — Что-то про нее узнали? — Да не про Настю ничего. — Ладно, выйдите. Позже мы сюда ж подойдем, — сказал Задову и Ганже Нестор. — Мы пока там, на бережочке, посидим, поговорим. Они сидели на лежащем у кромки воды бревне, у их ног шелестели речные волны. Разноголосыми гудками перекликались пароходы, переделанные теперь большей частью в боевые корабли с пулеметами и даже с малокалиберными пушками. — Господи, до чего же вела Россия? — говорил Григорий. — Волга, казалось, мини, на самом краю света. А выходит, что и за Волгой ще земли и земли аж до океана, а вже там тая я, як вона... Япония! Да наш Амельян свой глаз потеряв. Последние слова он произносил уже почти плача, И неожиданно весь дёргаясь от рыданий, он приник к Нестору, обнял его. Омельяна, так Карпа убили их братику, и хату нашу спалили. Только одна печь осталась, а мама, дети их не тронули. Нестор молчал, щурил глаза, рассматривал то ли дальний волжский берег, то ли нечто ещё более дальнее. Выждав, когда брат немного успокоится, он спросил: «Давай по порядку. Когда? Кто? Как?» «Сперва нашу хату спалили. Потом пришли до Амельяна пристав, стражники, германцы, еще офицер якийсь. Их теперь у нас стильки всяких. Ты, Махно? Я, Махно?» «Детей, правда, до суседей отвели. А Амельяна до приставили, и без разговору шарах винтовок. Может, они его за тебя приняли, а может, просто мстылись. но ну, потом Карпа привели, шарахнули над головой, а у него сердце не выдержало. Он в последнее время сильно хворав, жаловался, что ему все воздуха не хватает. Сейчас и мама, и Диты все четырнадцать живут в хате Карпа. «Не плачь!» — строго сказал Нестор. «Не время плакать!» «Мама совсем сыво стала. За тебя души беспокоиться, за саву сава слава богу, здесь хавается. Хтось, продав его, узнал их, что он с тобою на Кичказском мосту офицеров топил. Помолчали. Плескалась река, колыхались в воде облака. Покой. Только гудки революционной Волжской флотилии нарушали тишину. Кое-кого из твоих хлопцев бачев ждут тебя, — сказал Григорий, понемногу приходя в себя. — В плавнях станем жить, по балкам — И германцев, стражников, офицеров сничтожать. Щусь правда сколотил небольшую бандочку, промышляют, как могут. В плавнях продукты не растут, на одной рыбе долго не проживешь. Шерует по погребах, по хатах. Не без тебя нестор не будет дело. Оружие у людей есть, а атамана нема. Григорий ждал ответа, но Нестор промолчал. И тогда он добавил, слухи пошли, мол, Нестор уже не тот, не хочет насмерть воевать, дурни, не знают тебя. И вновь Нестор промолчал. После длинной паузы попросил про Настю что-нибудь, скажи. Может, хоть что-то люди говорят, не могла же она исчезнуть без следа. Григорий вздохнул, ничего, и добавил уже как нечто определенное, выношенное и как бы отторгающее память о Насте, «Возвертайся до дома, Нестор!» «Германцы расстрелюют, вишают, плетюганами сечут до смерти, и паны, он и тоже, мстятся за свои маетки, так, за землю!» «Большая беда на Украине! Народ стонет! Ворочайся!» Махно встал. «Пошли, помянем братов!» Под вечер, слегка подвыпившие Нестор и его брат вернулись к особняку, где размещалась федерация. «Что-то изменилось вокруг!» Не было надписи на стене, что здесь находится штаб анархистов. Исчезла растяжка лозунг насчет Царицына как будущего центра мировой анархии, и толпа не осаждала вход. Зато стояли, беседуя несколько человек с винтовками, по виду не совсем похожие на анархистов. Строги, подтянуты, невдалеке темнела машина, мотор ее работал. Приглядевшись, Нестор заметил у одного часового звездочку на заломленной фуражке. — Подожди, — настороженно сказал Нестор брату, — отойди от меня подальше. — Лучше схавайся, он там за лабазами. Если шо, пробирайся до дому. — Скажи хлопцам, жив буду, вернусь. — А что случилось? — шо? — забеспокоился Григорий. — Сказано, отойди от меня. — Сгинь! — сердито повторил Нестор и решительно зашагал к особняку. Люди с винтовками, оглядев его и заметив Маузер, расступились, пропустили в дом. Но едва Нестор оказался в коридоре, как на него навалились, заломили руки, сорвали кобуру. — Один из тех, — сказал крепко сбитый скуластый мужичок с Маузером. — Видать, их не начальник. Давай его до Романа в чеку.